Часть третья. Ты все еще будешь любить меня утром, мама. Капсула пневматической почты скользила внутри трубы, как кусок пирога в горле. Конечно, если представить, что данный кусочек способен преодолевать около 60 миль в час, а мнимое горло растянулось на весь саквояжный район. Быстро преодолев участок пути вдоль домов Каштановой улицы под карнизами на уровне второго этажа, Капсула добралась до угла и нырнула под землю. Меньше чем за минуту она прошла по трубе, проложенной под сводами коллектора, достигла площади Немидрё, и уже внутри здания ведомства пневмопочты, главной станции в Трэмпл-Толл, поднялась до пересыльной рубки. Навстречу капсуле был выпущен поток воздуха, и она, замедлившись, плавно подошла к точке приема. Мягко стукнув округлую крышку, контейнер с посланием заявил о своем прибытии свистом. Руки в кожаных перчатках откинули крышку, извлекли его, перенесли через помещение и поместили в одну из нескольких дюжин зияющих в стене горловин. Капсула продолжила путь вдоль домов и по столбам, спускаясь под землю и выныривая обратно, пока не оказалась на станции «Полицейская площадь». Здесь с ней проделали то же самое – переместили в новую трубу. Не успела капсула заскучать, а тут еще одна станция – чемоданная площадь у вокзала. Очередной пересыльщик в рабочем фартуке и грубых перчатках прочитал адрес, указанный на ярлыке в ячейке капсулы, и отправил ее дальше по маршруту. Служащий ведомства машинально пожелал этой крохе удачного пути, но стоило ей исчезнуть, как тут же забыл о ней – поскольку его внимание требовало уже следующее. А наша капсула тем временем на всех парах скользила по трубе над крышами домов, пробираясь между чердаками, птичниками и дымоходами на восток, в сторону канала Брилли-Моу. Пневматическая паровая почта Габбана работала быстро, и спустя всего лишь пять минут после того, как капсулу отправили изначально, она уже подошла к точке своего назначения. снова раздался свист Крышка откинулась, и бледные руки извлекли пересыльный контейнер на свет. Открыв заслонку, достали конверт. Прочитав письмо, высокий человек в черном костюме взял чистый листок бумаги и, мокнув ручку в чернильницу, спешно написал список инструкций, пообещал скоро быть, и вывел внизу лаконичную подпись «НФДОУ». Изменив адрес на ярлыке в ячейке, поместил послание в ту же капсулу, а капсулу — в трубу. Крышка закрылась, скрипнул вентиль, и контейнер отправился в обратном направлении. — Мне нужно отлучиться, Джаспер, — сказал человек в черном костюме холодным строгим голосом. Он не был зол или расстроен. Этот джентльмен всегда так говорил. — Хорошо, дядюшка, — прозвучал ответ из глубокого кресла. — Там кто-то сидел, — закрывшись большой ветхой книгой с изображением бабочки на обложке. Тот, кого назвали дядюшкой, надел пальто, перчатки и обтянутый черным шелком цилиндр, взял со стойки антитуманный зонтик, подхватил саквояж, но вместо того, чтобы направиться к входной двери, вошел в чулан в прихожей и потянул за рычаг на стене. Тут же в полу поднялась тяжелая крышка люка. Цепляясь за железные скобы ступени, вмонтированные в стену колодца, Энн Эф Доу спустился под дом. Через какое-то время крышка люка в чулане закрылась. В гостиной тикали часы. Марго Мортон, застыв в кресле и почти не моргая, глядела на циферблат. Скованная страхами и ожиданием, она ничего не замечала кругом, кроме медленно сдвигающихся стрелок. Джонатан сидел на ступенях, опустив лицо в ладони. Он мало что понимал. Сперва пытался расспрашивать Марго, но та могла лишь плакать. Поначалу. Теперь в ней не осталось даже слез. На лестнице раздались шаги. Джонатан обернулся и вскочил на ноги. Марго, поднявшись из кресла, бросилась к появившемуся в гостиной джентльмену с черным кожаным саквояжем. «Вам удалось, доктор? Что с моим сыном?» Доктор Доу прибыл на Каштановую улицу очень быстро, что удивительно, учитывая туманный шквал, бушующий в городе. Он словно прилетел сюда в капсуле пневмопочты и появился ненамного позже собственных инструкций. Три часа назад, лишь только войдя в дом Мортонов, доктор Доу, не обременяя себя приветствиями, сложил зонт и окинул быстрым взглядом Марго, отметил ее ожоги, полоску разорванной кожи на плече. «Боюсь, вам придется подождать своей очереди, миссис Мортон», сказал он таким тоном, будто само присутствие Марго и то, что она позволила себе быть раненой, его невероятно утомляло. Джонатан уже раскрыл был рот чтобы возмутиться, но Марго кивнула. «Конечно, конечно. Главное, мой сын. Позаботьтесь о калибе, доктор. Я молю вас». «Сделайте все возможное!» «Я здесь именно для этого», — прервал грозящий разрастись на полчаса поток женских переживаний доктор. Отсутствие каких-либо эмоций на его бледном узком лице можно было принять за безразличие, а вскинутый подбородок и извечно прищуренные глаза — за надменность и презрительность. Никто не знал, что в действительности происходило в голове у доктора, Но то, что он не слишком-то приятный и вообще не личность, было несомненно. Без долгих рассуждений доктор отправился наверх. Изгнав Марго и джонатона из детской, он запер дверь. Чита Мортонов прильнула к ней, пытаясь услышать, что там происходит, и до них тут же донеслось «Ваше сопение отвлекает. Попрошу вас избавить меня от себя на некоторое время». Как бы джонатону и Марго не хотелось остаться, они послушались и вынужденно спустились в гостиную. «Мне не нравится этот тип», — сказал Джонатан. «Я слышал о нем много дурного». О докторе из переулка Тракар действительно ходили весьма неоднозначные слухи. Натаниэль Фрэнсис Доу был мрачен, как тень, и холоден, как сквозняк, прошедшийся по спине. А он выглядел и вел себя так, словно перманентно раздражен. Кто-то назвал бы его черствым, но правда в том, что за черствость люди частенько принимают прямоту, с которой им сообщают неудобную для них правду. Они не любят тех, кто обходится без смягчения и не боится ранить чью-то чрезмерно чувствительную натуру. Ну а доктор Доу был профессиональным ранителем чрезмерно чувствительных натур. В какой-нибудь книжке он запросто мог бы состояться в качестве злодея, которому ни за что не рекомендуется подпускать ребенка. Тем не менее Марго гневно ответила. Он пришел сюда сразу же, как только я ему написала. Несмотря на то, что уже два часа ночи, несмотря на туманный шквал, мне нет дела до того, какие у него манеры. Я хочу, чтобы он спас нашего сына. И все же продолжал ворчать Джонатан. Почему было не написать доктору Грейхиллу из больницы странных болезней? У него хорошая репутация, и... Доктор грейхил перебила Марго, неторопливый, как старый трамвай на набережных. А репутацию ему делают старухи, которым спешить уже некуда. Думаешь, он пришел бы сюда посреди ночи? Да он даже за дверь нос не высунул бы, пока воет сирена. А между тем доктор Доу, который тебе так не нравится, уже здесь, борется за жизнь нашего сына. Я больше не хочу об этом говорить. Джонатан вздохнул. «Прости меня, ты права. Я и сам не понимаю, что говорю. Это все...» Он замолчал и уставился в пол, после чего поглядел на обожженные руки жены. «Позволь, я помогу тебе». Марго кивнула. Доктор Доу проводил свою операцию, казалось, целую вечность. Несколько раз он требовал воды и полотенца при этом не позволяя Четти Мортон заглянуть в детскую даже краешком глаза. С каждым часом, проведенным в неведении, тревога в сердце Марго крепла, с каждой минутой ожидание что-то отмирало в душе. Когда же доктор наконец показался на лестнице, она со страхом отметила его хмурый, не предвещающий ничего хорошего взгляд. «Ваш сын очень серьезно пострадал», — сказал доктор. «Несомненно, это один из сложнейших случаев в моей практике». «Но вам удалось?» — нетерпеливо воскликнул Джонатан. Доктор Доу перевел на него медленный тягучий взгляд. «Я пришил лицо на место», — сказал он с таким видом, будто речь шла о какой-то простой заплатке. «Пришлось применить шов Кехлера. Также во время операции я использовал заживительную сыворотку бёрра и регенеративный ускоритель Пойшлица». Вам очень повезло, ведь эти средства изобрели совсем недавно. Полагаю, хирург-коллегия из старого центра заслуживает получить от вас благодарственное письмо. Упомянутые препараты — это регенераторы. Они значительно ускоряют процесс заживления и восстановления тканей, хоть и имеют множество побочных эффектов. Самые серьезные — это заикание, временные судороги в левой ноге и непереносимость пения сверчков. Будут и другие, но они хм, менее существенны. Я напишу полный список». Ни Марго, ни Джонатан почти ничего не поняли, кроме того, что лицо их сына к нему вернулось. «Он... он...» маргони не смогла продолжить. «Выживет, да», — сказал доктор. «Но его лицо претерпело определенные изменения». Вы должны понимать, что убрать все следы никому не по силам. Я делал едва ли не самые тонкие швы за всю свою карьеру, но все равно шрамы останутся. — Он станет, — начал Джонатан, — уродом, — безжалостно уточнил доктор Доу. — Нет, что вы. Внешние последствия будут минимальные, я полагаю. Вы четко следовали моим инструкциям, И это многое решило. Но если бы операция началась на каких-то двадцать минут позже, все могло закончиться значительно хуже. Марго взяла доктора Доу за руки и зарыдала. «Я не знаю, как вас благодарить, доктор. Просто не знаю». Доктор Доу отстранил ее и поморщился. Женские слезы его раздражали, о чем он тут же во всеуслышание заявил. Впрочем, на этот раз мортаны никак не отреагировали на грубость этого начисто лишенного такта человека. Он спас их сына. Лишь это их сейчас заботило. Раскрыв саквояж, доктор Доу достал оттуда тюбик с этикеткой «Антижгин. Средство от ожогов доктора Перре» и протянул его Марго. «Это для ваших ожогов. Втирать три раза в день. Побочные эффекты. Заложенный нос» но только в правой ноздре и галлюцинации в виде мухи в комнате. «Благодарю, благодарю!» «С повязками вы и сами справились!» Доктор, казалось, едва сдержался, чтобы не закатить глаза. «Приемлемо!» Джонатан бросил опасливый взгляд на Марго и опустошенно сказал. «Должно быть, вы хотите узнать, как...» Он сглотнул. «Как это произошло с Калебом?» Доктор Доу покачал головой. «Мне достаточно того, что вы написали в письме. Я приду через три дня. К тому времени Бёр и Пойшлиц уже подействуют. Если все пройдет так, как я думаю, можно будет снять бинты и швы. Кое-какие обезболивающие препараты я оставил на тумбочке. Они весьма действенны. Но, опять же, много побочных эффектов». «Также вам потребуется купить определенные лекарства. Список я оставил там же, на тумбочке. Если состояние калиба ухудшится, сразу же сообщите». Не прибавив ни слова, доктор развернулся, раскрыл антитуманный зонтик, запустил винт на нем и вышел за дверь. Это было едва ли не последнее, что Марго четко помнила, осознавала и понимала. «Когда доктор ушел», Ее буквально накрыло потоком чувств, эмоций, страхов, шумом, криками, спорами, чьими-то лицами. Туманный шквал длился почти два дня. Когда он закончился, габен вернулся к своей обычной жизни, а дом номер 24 на Каштановой улице тем временем превратился в проходной двор. Хлопали двери, по коридору и лестнице сновали какие-то люди. Мальчишки, посыльные из аптеки Медоуза, полицейские, совсем непонятные личности. Марго никого не впускала в детскую и постоянно призывала присутствующих вести себя потише. В какой-то момент ей надоела толкотня у комнаты сына, и нетерпящим возражений тоном, которому не смогли не подчиниться даже констебли, она велела всем покинуть второй этаж. Как только упомянутые все оказались в гостиной, Важный сержант с рыжими подкрученными усами, глянув на чайный варитель, спросил. «Полиция может рассчитывать на чашечку чая, мистер Мортон?» «Никакого чая, пока вы не арестуете этого мерзавца!» Сержант хмуро покачал головой. «Мистер Мортон, я ведь уже сказал...» «Это все он! Он!» — перебил Джонатан. «Вы должны мне поверить, мистер Крученс! Проклятый кукольник стоит за тем, что произошло с моим сыном!» Ему не должно сойти это с рук. Кто знает, вдруг у него есть и другие куклы. Вдруг он их еще кому-то продаст. Весь город в опасности. Все дети в опасности». Констебли обменялись многозначительными взглядами. Один из них и вовсе щелкнул себя по шлему, мол, кто-то тут совсем спятил. «Я ведь вам уже сказал, сэр», непреклонно ответил сержант Кручинс. «Мы пришли по указанному вами адресу». «Но не похоже, что лавка работает. Вряд ли вы могли купить там <къем> игрушку. К тому же...» «Вряд ли мог купить?» «К тому же», — продолжил сержант, «то, о чем вы рассказываете, смахивает на бред или не смешную шутку. А я, знаете ли, не люблю шутки. Неужели вы думаете, что мы такие дураки и поверим в какую-то злобную живую куклу?» «То есть вы ничего не собираетесь делать?» Сержант пожал плечами. «Мы уже все сделали, мистер Мортон». «Я этого так просто не оставлю», — негодующе воскликнул Джонатан. «Я сообщу в газеты. сплетни из этого раздуют настоящую сенсацию. Можете мне поверить, Бенни Трилби понравится наша история, а Ушон, как вам известно, не упустит случай уделить пару абзацев доблестной габанской полиции». Угроза привлечь ненавидимого едва ли не всеми в Трэмпл-Толл ведущего репортера сплетни и профессионального раздувателя слонов из мух, судя по звукам раздавшимся из живота сержанта Крученца, вызвала у него острое несварение. «Вы бы это полегче, сэр», — угрюмо сказал полицейский. «Я понимаю, что у вас горе и все такое, но я бы на вашем месте поостерегся разбрасываться угрозами. Речь идет о клевете». Если вы продолжите настаивать на том, что почтенный мистер Гудвин, которого у нас подозревать нет никаких причин, является виновником произошедшего, то он подаст на вас в суд за попытку очернить его имя. И в таком случае что-то мне подсказывает. Шансы будут не в вашу пользу, поскольку это всего лишь ваше слово против его». Джонатан решил, что ослышался. «Подаст в суд? На меня?» Теряя терпение, сержант кручен сказал, «Вы утверждаете, что сожгли куклу. Это очень подозрительно. Но даже если предположить, что она и правда существовала, у вас нет доказательств, что вы купили ее в лавке игрушек мистера Гудвина. Нет никаких квитанций, вас никто не видел в лавке или возле нее. Женщина, о которой вы нам сообщили, та, что живет в футляре от контрабаса, совершенно чокнутая и немая к тому же». Не слишком надежный свидетель. При этом в книге учета лавки игрушек не значатся сведения ни о каком. Сержант сверился с записями в блокноте. «Малыше Кобби, мы все тщательно проверили». «Я был там, говорил с Гудвином и купил у него проклятую куклу». «Мистер Гудвин заявляет, что не знаком с вами, никогда вас прежде не видел и уж тем более не продавал вам никакую куклу». «Проклятый лжец!» — закричал Джонатан, сжимая кулаки в бессильной ярости. Он уже догадался, что ни в чем не переубедит этого сержанта и его синемундирных прихвостней. Лень и безразличие полиции его, разумеется, не удивили, но от подобной несправедливости у него даже перехватило дыхание. «Их послушать, так они с Марго все придумали». Никакой куклы не было, а их сын просто якобы неудачно порезался или что-то в том же духе. Уяснив, что хозяин дома успокаиваться не намерен, сержант стал намекать, что, быть может, полиции стоит уделить особое внимание тому, как именно ребенок получил свои ранения во время туманного шквала в запертой квартире в присутствии отца и матери. И лишь тогда Джонатан понял, что если продолжит настаивать на своей версии случившегося, Из жертв их самих сделают виновными. Для Габана подобный исход был не редкостью. Нехотя Джонатан заставил себя замолчать и с трудом сдерживая бушующие внутри эмоции, проводил господ полицейских к двери. Когда они покинули дом номер 24, он еще какое-то время возмущался в пустоту, угрожал, проклинал констеблей, призывал на их головы падение дирижаблей, а под ноги обрушение мостов но вскоре его запал весь, сошел на нет. Он словно выгорел и потух. Постепенно дом наполнился тишиной. Никто больше не топал по лестнице, никто не хлопал дверями, никто ни о чем ни с кем не говорил. Марго полностью ушла в себя. Почти все время она проводила возле постели калиба, кормила его с ложечки кашей и стертых желудей. Джонатан и вовсе превратился в тень. Он уходил на работу, возвращался поздно, молчал и часами глядел в пустоту, о чем-то раздумывая. Слух о том, что в доме номер 24 случилось что-то мрачное и зловещее, разошелся по Каштановой улице, словно подхваченный ветром. Перестал приходить старый почтальон мистер Лейни, а молочник мистер Милн, Всякий раз, когда оставлял у порога свои бутылки, старался ретироваться от жуткой двери как можно быстрее. Судя по ковру опавших листьев и обрывкам газет у крыльца, которые никто не спешил убирать, даже дворник мистер Тувиш обходил или в его случае скорее обметал их порог стороной. Марго и прежде не особо общалась с соседями, но сейчас она буквально чувствовала, как они все смотрят, пытаются пронзить любопытными взглядами затянутые за навесками окна, перешептываются между собой, выясняют, что же именно произошло в доме номер 24. Даже не выходя за дверь, она ощущала тучу злорадства, которая будто зависла над их крышей. Таковы были Габбен и его жители. Никакого сочувствия, никакого сопереживания, лишь потаенная радость, что это случилось не с ними. Даже сестра Марго, Джеральдин, вела себя с ней так отстраненно, словно они чужие. Явилась к ним домой лишь однажды, спросила с порога «Это правда?» и после того, как Марго со слезами бросилась к ней в объятия, отстранилась, развернулась и ушла. Она будто боялась заразиться несчастьем, постигшим семейство Мортон. За эти дни Марго осунулась и постарела. Бледная, исхудавшая и посидевшая, похожая на призрак, она неслышно бродила по дому, то и дело заглушая рыдание платком. Калеб ничего не говорил. Он лежал в кровати с закрытыми глазами и забинтованным лицом, и она понимала, что сын до сих пор жив, лишь по изредка поднимающейся при дыхании груди и по тонкому посвистывающему хрипу, вырывающемуся через неплотно сомкнутые губы. Обезболивающие средства доктора Доу вроде бы работали. Марго теперь всегда давала их калибу заранее. У нее в ушах до сих пор стоял жуткий крик сына, когда действие одного из лекарств прошло. На третий день доктор вернулся и снял повязки, снял швы. Марго очень боялась того, что ей откроется, когда бинты спадут но, увидев такое родное и любимое, хоть и бледное лицо сына, она почти сразу же успокоилась. Доктор Доу справился просто замечательно. Вряд ли можно было сделать лучше. О случившемся свидетельствовали лишь тоненький красный шрам, нитью протянувшийся по контуру лица, да несколько крошечных шрамиков у губ и в уголках глаз. «Все, как я и предполагал», — сказал доктор Доу осмотрев лицо маленького пациента. «Заживление и восстановление все еще продолжаются, но моя работа на этом закончена. Я оставлю вам новый список лекарств». Он собрал бинты, сложил инструменты в саквояж и ушел. С того момента, как дверь за ним закрылась, жизнь была готова вернуться в дом номер 24 на Каштановой улице. Средства для заживления ран, как и обещал доктор Доу, действовали довольно быстро, и в скором времени Калеб почти полностью пришел в себя. Он уже мог сам есть, ходил, двигался. Моргать, правда, было все еще больно, глаза закрывались не в попад, по очереди, веки будто жили своей собственной жизнью. То дрожали и не сдвигались с места, то захлопывались, как крышки чемоданов». Это было довольно странное и пугающее зрелище. Примерно так же дело обстояло и с губами. Всякий раз, как Калеб шевелил ими, они или провисали, или растягивались в неестественной улыбке. А еще от пилюль мальчик сильно заикался. Он едва мог выдавить из себя целое слово, и на это уходило почти минута. Поэтому вскоре Калеб и вовсе оставил все попытки говорить. Тихий, молчаливый, задумчивый, он почти не покидал свою комнату, ел очень мало и реагировал, когда к нему обращались, не сразу, словно какое-то время пытался понять, что этим странным людям от него нужно. Марго, как могла, пыталась его расшевелить, старалась окружить заботой, но было видно, что его это лишь раздражает. В какой-то момент ей удалось разговорить сына И он, заикаясь, избиваясь, признался, что лицо, его старое лицо, кажется ему чужим. Калиб боялся, что если он резко наклонится или кашлянет, оно отпадет. Марго хотела его утешить, но он отвернулся и замкнулся в себе, и ей не оставалось ничего иного, кроме как оставить его в покое. Она чувствовала себя совершенно беспомощной. Понимала, что произошедшее травмировало Калеба сильнее внутри, чем снаружи, но ничего не могла с этим поделать. О произошедшем, к слову, не говорили. Совсем. Эта тема висела в спертом воздухе квартиры, пряталась в пыли под кроватями, покоилась в ящичках комодов и гардеробов, но никто не хотел ее поднимать. Мортонам казалось, что если только заговорить об этом, все вернется. Ужас снова поселится в их доме, и они просто не смогут еще раз его пережить. Марго, между тем, избавилась от всех следов трагедии, надеясь, что вместе с ними избавиться и от ощущения безысходности. Вооружившись щетками и совком, она вычистила уголь, золу и пепел из каминов детской, собрала все это в мешок, а мешок выставила за дверь. Ей казалось, что пока эта тварь, пусть и в виде золы, находится в доме, ее семья не сможет оставить случившееся. Марго ощущала, что проклятая кукла, как будто до сих пор здесь, сидит с ними за одним столом, бродит по лестнице, прячется на чердаке. Ей постоянно чудилась в тишине квартиры мерзкая и ехидная «Мамочка». Когда стемнело, Она выглянула в окно, чтобы удостовериться, что праха куклы больше нет рядом с их домом. Но вместо этого с раздражением отметила, что дворник снова забыл забрать мешок. А еще она увидела, как что-то копошится у двери. Что-то большое, вроде бы уличный пес, опустив морду и лапы в мешок, обнюхивало его содержимое в поисках чего-нибудь съедобного. Марго уже думала выйти за дверь и прогнать животное. Но тут свет фонаря упал на его отвратную морду, на шесть тонких, поросших редкими волосами ног, и она в ужасе задернула штору. Блоха! Гигантская блоха из фли! Откуда она здесь, в самом сердце Трэмпл-Тоул? На утро ни блохи, ни мешка, ни ответов не было. Улица Каштановая была тихой и сонной. Никаких драм, истерик и скандалов. Живущих здесь людей спокойно можно было принять за лунатиков, и это несмотря на то, что улица располагалась неподалеку от Нымедрё, шумной центральной площади Саквояжного района. Росшие здесь каштаны почти полностью облетели. Клочки тумана, оставшегося после шквала, запутались в ветвях. Порой по выложенной брусчаткой узенькой мостовой Стучали колеса экипажей, трещали звонки велоциклов. В какой-то момент прогромыхала дымная пара цистерна рыбника. Карасики мистера Доуза было выведено черными трафаретными буквами на ее покатом боку. Девушка в твидовом платье и клетчатом коричневом пальто пронеслась на паровых роликовых коньках, из тоненьких выхлопных труб которых в воздух поднимались струйки красноватого дыма. Девушка исчезла так же быстро, как появилась, умчалась, и вряд ли ее ждало впереди что-то плохое. Марго захотелось вот так же, надеть пылящиеся на дне обувного комода старые роликовые коньки, толкнуть дверь и, разумеется, она никуда никогда не отправилась бы. Миссис Мортон сидела у окна. Она больше не могла находиться в этой темной, затхлой квартире, но и мысль выйти на улицу была для нее невыносима. С недавних пор внешний мир ее пугал. Слишком много зла бродит по улицам и переулкам. Слишком много тьмы ездит в трамваях и ждет на станциях. Но это затхлость! Марго тошнила от одного взгляда на полосатые обои, на обитую старым плюшем мебель, на стопке газет со всеми этими заголовками, криками восклицательных знаков, недоумением знаков вопросительных и нерешительностью многоточий. А еще здесь стоял запах, нафталин и тягучее, вяло протекающее отчаяние. Поэтому Марго просто поставила кресло напротив окна в гостиной и представила, будто она одновременно и дома, и на улице. Или, скорее, Ее нет ни здесь, ни там. И просто часами сидела в кресле, безразличным взглядом провожая спешащих мимо прохожих и проезжающие экипажи. Мистер Милн на своем трехколесном велоцикле развозит молоко. Откуда-то с той стороны улицы доносится шелест метлы. Это мистер Тувиш сметает листья под каштанами. Мимо окна, что-то обсуждая, прошли миссис Тизл и ее подруга миссис хен Провнявшись с номером 24, они покосились на зловещий дом, увидели морго в окне и ускорили шаг. Ей было все равно. Марго глядела на падающие листья, на кота, чешущегося на гидранте, на пуфа пса из дома номер 18, который вечно ходил как в воду опущенный. Она так привыкла к сонной неторопливости, происходящего за окном, что сперва не обратила внимания на неподвижную фигуру, стоящую на другой стороне улицы и глядящую будто бы прямо на нее. Куда именно незнакомец смотрит, она определить не смогла, поскольку человек в длинном пальто и двууголке был в маске, белой носатой маске. Не сразу Марго поняла, кто это такой. А когда до нее внезапно дошло... Тут же вскочила на ноги, намереваясь позвать джонатона, но, бросив еще один взгляд в окно, вдруг обнаружила, что там больше никого нет. Она тряхнула головой, протерла глаза. «Никого». Лишь Пуф грустно уставился на свое отражение в луже. «Уже мерещится», — пробормотала Марго и вернулась в кресло. «Все эти мысли...» Джонатану об этом решила она лучше не говорить, а то еще неизвестно, что он устроит. И то верно. В последнее время с ним творилось много чего неладного. Он был совершенно на себя не похож, стал злым, грубым и дерганным в те моменты, когда ей все-таки удавалось вытащить из него хоть слово. Они очень отдалились. Радио Форд Джонатан больше не включал, газет не читал. Было видно, что вина пожирает его, медленно отгрызает по кусочку. Из-за того, что принес эту проклятую куклу, из-за того, что в тот вечер слушал аудиодраму, в то время как настоящая драма разворачивалась в его собственном доме, он винил себя за то, что не услышал крики сына из-за дурацкого радиоспектакля. И в один из дней, когда Джонатан был якобы на работе, Засвистел датчик пневмопочты. Марго достала из капсулы конверт с печатью конторы «Лейпшиц и Лейпшиц». Внутри обнаружилось уведомление об увольнении за неявку на службу и пропуск подряд пяти дней без сообщения причины. Когда Джонатан вернулся поздно вечером, Марго ткнула рукой в раскрытое письмо, лежащее на столике у патрубка пневмопочты, и спросила. «Куда ты ходишь, Джонатан?» Тот хмуро отвернулся. «Куда ты ходишь, Джонатан?» — повторила она. В переулок Фейр с ненавистью выдавил сквозь зубы Джонатан. «Зачем?» — испуганным шепотом произнесла Марго. «Я хочу узнать». «Что?» «Хочу узнать зачем?» «Зачем ему это понадобилось?» «Кому? Кукольнику?» «Да, этому проклятому кукольнику Гудвину». «Зачем ему понадобилось уродовать нашего мальчика?» «Я не понимаю, что происходит, и это сводит меня с ума. Мне никто не верит. Почему никто не верит?» «Джонатан», — сказала Марго, — «мы должны быть рады, что все закончилось так, как закончилось. Калеб выздоравливает. Мы должны верить, что он вернется, станет прежним. Я просто хочу, чтобы все это забылось, как страшный сон». «Это никакой не сон» упрямо проговорил Джонатан. «Это никогда не забудется. Все это произошло не просто так, и я хочу знать, почему». «Ты сделаешь только хуже», сказала Марго. Он развернулся и, не проронив больше ни слова, отправился в комнату. Что ж, в итоге Джонатан сделал хуже. Намного хуже. Ветер носил по тротуару опавшие листья. С ветвей, росших вдоль улицы каштанов, время от времени срывались и падали новые. Было довольно прохладно, и прохожие, подняв воротники и кутаясь в пальто, грели руки в карманах. Осень намекала некоторым забывчивым жителям Трэмпл Толл, что оставить дома перчатки было большой ошибкой. Марго в очередной раз поправила калибу шапку, чтобы она не сползала на глаза. Обычно он не любил, когда мама так делала, и восклицал «Ну, мам!» Но сейчас вообще никак не отреагировал. Да, раньше много чего было иначе. К примеру, Калиб вечно норовил высвободить свою руку из ее. Он обожал носиться кругом, пиная листья, подбирая каштаны и швыряя их затем в уличных автоматонов. Мальчик полагал, что мама не видит. Автоматоны, по его мнению, Невероятно забавно звенели, когда в них ударялся каштан. Но это все было так давно, неделю назад, окажется, в прошлой жизни. Сейчас калиб молча шел рядом, понуро глядя под ноги. Рука сына в ладони Марго была вялой и постоянно выскальзывала, но так крепко держала, боялась отпустить. Почти всю дорогу с момента, как они вышли из дома, молчали. Марго лишь однажды спросила, «Хочешь, я понесу твой портфель?» Калеб на это покачал головой и отвернулся. Она знала, о чем он думает. А всё потому, что думала о том же. Что его ждет в школе? Как отреагируют прочие ученики на его шрамы и заикания? Что скажут учителя? Марго не хотела вести туда сына, не хотела оставлять его одного. Еще утром у нее не было и мысли, чтобы отправить Калеба в школу так скоро после всего, что случилось. А потом пришло письмо, в котором помощник господина школьного директора сообщал, что калиба ждет отчисления за прогулы. «Больше трех прогулов, и вы изгоняетесь без права вернуться». Марго написала ответ. Пыталась все объяснить, не вдаваясь в подробности, рассказала, что произошла трагедия – Как могла, старалась вызвать у школьного клерка сочувствие. Обещала, что как только Калиб окончательно придет в себя, он вернется в школу и молила дать им время. Но все было тщетно. Никакого сочувствия, никакой жалости. правила есть правила и никаких исключений. До отчисления оставался еще один прогул. Но как Калиб мог пойти в школу в таком состоянии? Все это было настолько несправедливо, что Марго в стиле Джонатана, утратив самообладание, какое-то время разорялась и проклинала черствых людей, а потом рухнула в кресло без сил и заплакала. И тогда Калиб подошел к ней, тронул ее за руку и сказал «Я пойду». Марго ответила, что никуда он не пойдет, пока не вылечится, но он просто повторил «Я пойду». И, заикаясь, добавил, что хочет выйти из дома, где все напоминает ему о случившемся, хотя бы ненадолго. Калиб пристально на нее глядел, даже не моргал, и она поняла, что не переспорит его. Тогда Марго написала доктору Доу, спросила, можно ли Калибу идти в школу, и не последует ли из-за этого какое-нибудь ухудшение. Она надеялась, что доктор категорически запретит, но, на удивление, он был не против. Лишь добавил, что в принципе считает посещение школы бесполезной тратой времени, поскольку, по его словам, там не учат ничему полезному. Также он весьма критически отозвался о нелепой школьной форме. Не получив союзника в лице доктора Доу, Марго вынужденно согласилась и отправила в школу письмо, сообщив, что Калеб сегодня появится на занятиях. И вот они туда идут, как самые обычные мама и сын как те, с кем ничего не произошло, потому что они слишком обычные и скучные, чтобы с ними что-то происходило. «Наверное», — подумала Марго, — «со стороны может показаться, что мы просто...» Она вдруг почувствовала, что кто-то за ними идет, и резко обернулась. Прохожие, как и до того, торопились по своим делам, или просто были слишком заняты, погруженные в себя и ничего не замечающие кругом. Какая-то дама с собачкой остановилась у фонарного столба, и собачка, задрав лапку, с довольным видом удобрила его. Два джентльмена стояли у газетной тумбы и спорили, стоит ли сплетни своей четверти фунта или нет. Какой-то мистер, в видавшем виды зеленом пальто, котелке и очках, почесывая короткую и неухоженную рыжую бороду, стучал по бронзовому боку уличного кофейного варителя, требуя немедленно выдать ему чашечку кофе при этом он словно не замечал имевшуюся в нем прорезь для монет. Показалось, задумчиво пробормотала марко Они продолжили путь. Вот только Марго не знала, что за ними и правда кое-кто следил. Большой зловещий комок мрака полз за ними, цепляясь за проходящие вдоль дома трубы на третьем этаже, порой перебирался на балкончики и эркеры, а порой и вовсе перепрыгивал через улицу. Комок мрака неотступно следовал за Маргой и Калебом, прыгая с крыши на крышу. Но они его не замечали. Мортоны, между тем, подошли к темно-коричневому кирпичному зданию с высокими дубовыми дверями и круглым окном под самой крышей. У главного входа в школу толпились ученики и их родители. Некоторые дети традиционно упрашивали мам и пап не отправлять их в это жуткое место. Кто-то из учеников цеплялся за пожарный гидрант и вопил. Кто-то плакал, повиснув на руке у мамы. Еще кто-то сучил ногами и прыгал на канализационном люке, пытаясь, видимо, заставить крышку перевернуться. Уж лучше угодить в канализацию, чем в школу. Одна маленькая девочка и вовсе ползала по отцу, как мартышка по дереву, цепляясь за его пальто. Вот она взобралась к нему на плечи, а вот уже переместилась за спину. Отец скрутился вертелся, и все пытался поймать, юркое создание, но пару раз девочка его чуть не укусила. Наконец ему удалось схватить ее за шкирку. Держа дочь на вытянутой руке, мужчина подбежал к двери школы, зашвырнул девочку в проем и бросился прочь, придерживая на бегу котелок. Все это было обычным делом, Марго почти даже не обращала на происходящее внимание. «Миссис Мортон!» Из двери выскользнул тощий, сутулый и похожий на мышь субъект. Уродливо улыбнувшись, уголки его губ при этом всегда почему-то опускались, он принялся пробираться через очередь заходящих в школу учеников, самые высокие из которых достигали ему максимум до груди. Марго поморщилась. Мистер Руттич, помощник господина директора, был личностью на редкость лицемерной и годливо приветливой. Очевидно, этот тип ждал их с Калибом и караулил у двери. «Доброе утро, миссис Мортон», — сказал мистер Рутич, подойдя и поправив круглые очки на носу. «Вы все же привели вашего сына, несмотря на то, что мы просили вас этого не делать». «Рад, бесконечно рад». Калиб сам захотел прийти сегодня в школу. Ему стало лучше и «похвально, похвально», но мы ведь очень многозначительно намекали вам, что, согласно правилам школы, ваш сын будет отчислен за прогулы, если так называемых прогулов будет больше трех», — негодующе перебила Марго. «Если бы мой сын сегодня не пришел, вы смогли бы его отчислить, согласно этим вашим дрянным правилам школы. Но он здесь, поэтому я не желаю больше слушать о каких-либо отчислениях». Мистер Рутич пожевал губами. Как бы ему не хотелось спорить, Миссис Мортон была права. Бюрократически говоря, строгие школьные правила пока что нарушены не были. Склонившись к мальчику, он принялся беззастенчиво разглядывать его лицо. — Вы писали, что произошла какая-то трагедия, — с любопытством сказал мистер Рутич. — Какая именно? — Вам не нужно это знать, — сухо ответила Марго. — До нас дошли слухи, что мальчику отрезали лицо. Марго сжала губы с такой силой, что они побелели. Слухи. Несомненно, эти слухи разнес кто-то из соседей. Мистер Рутич продолжал. «Понимаете ли, миссис Мортон, правилами школы установлена строгая форма учеников, а лицо является важной частью этой формы. Вам дать платок, чтобы вы протерли свои очки?» – теряя терпение, процедила Марго. «Внешний вид Калиба полностью соответствует вашим правилам». «Это так, это так», — нехотя согласился помощник директора. «Что ж, к своему огорчению вынужден признать, что вид мальчика соответствует. Количество прогулов не достигло отметки для отчисления, а его хм, шрамы, наверное, не будут особо смущать других учеников». «К своему огорчению?» — прищурилась Марго но мы надеялись, что его шрамы будут более выделяющимися». Марго не выдержала и, отпустив руку Калеба, шагнула к мистеру Рутичу. Ее лицо полыхало от ярости, и помощник директора испуганно попятился. «Вам не стоит меня злить, мистер Рутич. Если вы еще хоть слово скажете о шрамах моего сына, или я узнаю, что это как-то обсуждается в школе, вы пожалеете». «Вы мне угрожаете, миссис Мор, именно так. Если в школе будут потворствовать слухам о произошедшем с моим сыном, я очень не хочу этого делать, но, если потребуется, поговорю с близким другом моего отца, капитаном Криглихом, который живет на улице гримо Вы знаете, о ком я?» «О, он знал этот гадкий человечишка. Услышав имя капитана, Услышав название улицы, он побледнел и затрясся так сильно, что очки запрыгали на его носу. «В, -в, -в ранний п -п полк?» — заикаясь от страха, — проговорил мистер Рутич. «Именно. Думаю, вы не хотите, чтобы господин капитан и его люди заглянули к вам в гости и поинтересовались, почему вы огорчаете миссис Марго Мортон?» На самом деле угроза Марго была пустой, как бумажник транжиры. Она ни за что не пошла бы на улицу гримо ни за что бы не попросила об услуге одного из самых жутких людей города. Но мистер Рутич поверил. — Конечно, конечно, мэм, — залепетал он. — Не стоит по пустякам беспокоить таких важных джентльменов. — Не волнуйтесь, я лично придушу все слухи, изловлю их с очком, засуну в банку, а банку выброшу в канал. Не смей больше отнимать ваше время. Скоро ударит колокол, вынужден откланяться. Помощник директора развернулся и опрометью бросился к двери школы, расталкивая учеников в стороны и гневно покрикивая на них «С дороги, бестолковые коротышки!». Марго положила руку на плечо Калиба. «Если ты хочешь, мы можем уйти. Просто вернемся домой и...» «Я не хочу быть д -д -д дома», — чуть слышно произнес мальчик. «Калиб, нужно идти». Марго кивнула поцеловала его в лоб и крепко обняла. Она не хотела отпускать сына, но он выскользнул из ее объятий и направился ко входу в школу. Уже почти все ученики скрылись внутри. Вскоре и Калибр исчез из виду. «Я заберу тебя!» — запоздало воскликнула Марго. «Я буду здесь, когда уроки закончатся». Марго почувствовала на себе пристальные взгляды и сбоку раздалось хихиканье из разряда такого хихиканья, которое вроде как пытаются заглушить перчаткой, но так, чтобы его непременно услышали. Слева от дверей школы стояла троица дам в пальто с меховыми воротниками, в модных шляпках и с чудовищными, но не менее модными редикюлями из змеиной кожи разных цветов. Марго знала этих дам, Особенно хорошо она знала миссис Гризеллоу, мать Эдгара, одного из одноклассников Калеба. — О, миссис Мортон! — с тонкой ядовитой улыбкой сказала миссис Гризеллоу. — Не ожидали вас здесь увидеть, как и вашего невоспитанного мальчишку, который вечно грубит моему Эдгару. — Я тоже не ожидала вас здесь увидеть, — миссис Гризеллоу ответила Марго. — Не знала, что в городском зоосаде сегодня выходной, и страусов отпустили погулять. Миссис Гризелоу и ее спутницы гневно заворковали Одна из дам так возмутилась, что нечаянно стукнула себя по лицу веером, которым до того обмахивалась. — Каков, сынок, такова и мамаша! — воскликнула миссис Гризелоу. — Пойдемте, дамы, нас ждет чаепитие и партия в бридж. В таком замечательном месте, где пахнет уж всяко получше, чем здесь. Поджав губы, миссис Гризелоу и ее спутницы сели в ожидавший их экипаж и как только дверцы за ними закрылись, тот тронулся в путь. Далеко, впрочем, он не проехал. Сделав разворот, экипаж подкатил к зданию на противоположной от школы стороне улицы, и все три дамы вышли на тротуар. Миссис гризелоу с гордым видом повернулась к Марго и важно кивнула на вывеску «Трюмо адам Диманш» «Клуб для благородных дам», с намеком, что, мол, таких, как миссис Мортон, туда и на порог не пустят после чего вся троица, по очереди стукнув по голове сложенными веерами открывшего им двери автоматона, отправилась пить чай и играть в карты. Улица у школы опустела. Марго, быстро позабыв о различных высокомерных личностях, стояла и глядела на окна, пыталась угадать, за каким из них сейчас Калиб. «Ей было страшно. Ее сын сейчас там совсем один». «Школа и в обычное время довольно неприятное место, но сейчас он справится», — насильно успокоила себя Марго. «Не думать о плохом. Уроки продлятся не так уж и долго, а я тем временем порадую его чем-нибудь вкусным. Загляну в кондитерскую, куплю конфет бонни Он их так любит. Любил». Марго почувствовала, как глазам подкатывают слезы. Достала платок из-за отворота манжеты, и, всхлипывая, направилась вниз по улице, в сторону дома. Черный комок на крыше здания напротив, замерев на карнизе, глядел ей вслед. Школьный двор с трех сторон был обнесен угрюмыми кирпичными стенами учебного здания, а с четвертой перегорожен высокой кованой оградой. под двору, напоминая больших унылых жаб, в мире, где не осталось ни одной мухи, бродили дети в клетчатой темно-зеленой школьной форме. Понурые, не в силах сбросить с себя пристальные строгие взгляды, они были похожи на заключенных в тюрьме. У ведущей во двор двери застыла сутулая фигура мистера Сполвуда, учителя манер и воспитания, которого, судя по его выражению лица, сейчас жутко пытали. Он ненавидел это место. В руках мистер Сполвуд держал шумомер с датчиком, и следил, чтобы стоявший во дворе гул не достигал регламентированного школьными правилами предела детского шума. В глазах окнах здания школы виднелись серые фигуры других учителей, неотрывно глядящих на двор. Пусть сейчас и была большая перемена, дети не должны чувствовать себя слишком веселыми и радостными, ведь радость — это прямая дорога к нарушению правил, так считал Горнон Гогби, господин школьный директор. По углам двора сиротливо жались оставшиеся от шквала клочья тумана. За прошедшие дни они так до конца и не развеялись. Кто-то из детей запускал в клочья руки и с опаской, оглядываясь на мистера Сполвуда, ел их. Больше от скуки и любопытства, чем от голода. Калиб Мортон сидел отдельно от других на качелях в паре ярдов от решетки ограды, в паре ярдов от огромного шумного мира взрослых. Уныло скрипели натянутые цепи. Мальчик покачивался совсем чуть-чуть, не отрывая ног от земли. Прочие дети глядели на него из-под лобья, перешептывались, но когда он смотрел на них в ответ, тут же отворачивались. Если бы учителя не били их по рукам указками, они непременно тыкали бы в него пальцами. То, что с ним что-то произошло, ни для кого не было тайной. Когда Калиб вернулся в школу, Его прежние друзья, Эмили, Фред и Картавый Суили, сделали вид, что не знакомы с ним. Признаться, у него и не было особого желания поддерживать общение как с ними, так и с кем бы то ни было вообще. Он говорил с трудом, и когда отвечал на какой-нибудь заданный учителем вопрос, выдавал слова коротко, отрывисто, с тяжелым придыханием. А еще он отчаянно заикался, от чего другие дети смеялись. Ученикам было запрещено каким-либо образом привлекать внимание к случившемуся или поднимать эту тему. Но, разумеется, несмотря на все запреты, какие только истории не ходили по школьным коридорам. А с ударом колокола, знаменующим начало большой перемены, эти истории выскользнули и во двор. Старые друзья во что-то играли, лениво болтали о том, как тяжело учиться, а еще о том, что хочется поскорее вернуться домой. Картавый Суили хвастался новой игрушкой. После всего, что произошло, Калеба не интересовали игрушки, игры и тому подобное. Ничто не приносило ему радости. Откуда-то он знал, что больше никогда не сможет улыбаться. Впрочем, ему и не хотелось. Так он и сидел первые десять минут перемены, думал о произошедшем, думал обо всем плохом, что еще случится впереди, когда вдруг почувствовал, что кто-то стоит у ограды со стороны улицы. Он обернулся и увидел его. Это был высокий худой человек в двууголке и длинном пальто. Лицо его скрывалось за белой носатой маской, а вокруг шеи был обмотан длинный красный шарф. «Эй, мальчик, подойди-ка сюда», — негромко позвал незнакомец. Калеб огляделся по сторонам. Другие дети совершенно о нем позабыли и занимались своими никому не нужными делами. Мистер Сполвуд, как обычно, мечтал о об бомбе которая просто обязана была вот-вот рухнуть прямо в центр этого двора. Всем было все равно. Мама часто твердила Калибу, что ни в коем случае нельзя заговаривать с незнакомцами. Но все же что-то подтолкнуло его. Он встал с качелей и подошел к ограде. Вблизи незнакомец казался еще более высоким и тощим. В руках он держал трость. Незнакомец заговорил. Все началось с вопроса, а затем переросло в целый монолог. Человек в маске что-то спрашивал, уточнял, Калеб ему что-то отвечал. Речь была о чем-то настолько странном, что мальчик даже не особо понимал сути. За спиной вдруг раздался строгий голос. мортон Калиб вздрогнул, обернулся и увидел идущего к нему быстрой походкой мистера с повода. — Кто это был? — спросил учитель, подойдя. Калиб повернулся к ограде, но за ней уже никого не было. — Какой-то джентльмен, — заикаясь, ответил мальчик. — Спрашивал дорогу, с сэр. — Сейчас будет звонить колокол. Подозрительно косясь на опустевшую улицу за оградой, проговорил учитель, после чего поглядел на Калиба возвращайтесь в школу мортон и больше не заговаривайте с незнакомыми людьми хорошо сэр мортон да сэр куда нужно было этому джентльмену калиб пожал плечами улица к -к -к кошмаров на к -к которой находится дом э -с т т т таййннами не знаю такого места я тут -то тоже сэркалалиб поплелся ко входу в школу Но не успел он пересечь двор, как к нему сзади подошли два старших ученика, Тревор и Хоули, известные задиры. «Эй, ты, уродец!» — засмеялся Хоули. «У тебя лицо сползло. Не хочешь поправить?» «Вы только поглядите!» — вторил ему Тревор. «Его криворукая мамочка криворука пришила ему личика на место». «И что ты нам промямлишь на это, глупый заика?» Калеб вжал голову в плечи. Он заставлял себя не оборачиваться, а задиры продолжали идти в паре шагов позади и шпыняли его. Но тут ударил школьный колокол, и толпа учеников разделила их. Дети вернулись в классы, занятия продолжились. День тянулся неимоверно долго, как в каком-то сне. В школе все было так же уныло, как и всегда. По коридорам и в классах летали мухи, здесь они водились в избытке. Окна были затянуты пылью. Учителя и вовсе представляли собой самых скучных существ на всем свете. Первый день после возвращения Калиба в школу ничем особо примечательным не запомнился. После большой перемены прошло еще четыре урока. Колокол снова прозвенел, родители пришли за учениками. А за Тревором и Хоули приехал больничный экипаж. Кто-то столкнул их с лестницы и они переломали себе руки и ноги, а Хоули свернул шею. Почти сразу после возвращения из школы Калеб переоделся в пижаму и лег спать, хотя было еще совсем рано. Теперь он почти все время спал. Весь день на уроках он мечтал лишь о том, как придет домой, опустит голову на подушку, укроется одеялом и... все. Калиб закрыл глаза и прислушался. В доме было тихо. Мама внизу, сидит в своем кресле. Она привела его домой, не говоря ни слова. Ее рука была ледяной и совершенно не маминой. Папа в комнате за стеной, сидит на кровати, сходит с ума. А может и нет, может просто о чем-то думает. Калиб больше не понимал родителей. Они очень изменились, как будто это были и не они вовсе, как будто это с них, с них сняли лица. На улице раздался гудок лаксона, взвыла испуганная собака. Кто-то прошел по коридору, скрипнула половица прямо за дверью детской, словно этот кто-то застыл там в нерешительности, раздумывая, войти или нет. Калеб не открывал глаза, просто слушал. Повернулась ручка, дверь открылась, кто-то подошел и сел на край кровати. — Я знаю, что ты не спишь, — раздался голос, и это был совершенно не тот голос, который Калиб ожидал услышать. Принадлежал он тому странному человеку, подошедшему к нему на большой перемене. Калиб открыл глаза, но веки, как и всегда после продолжительного времени в опущенном состоянии, задергались не в попад, и ему пришлось поправить их пальцами. На краю кровати действительно сидел незнакомец в двууголке и маске. Воротник пальто поднят, длинный красный шарф стелется по постели, голова склонена на бок. Калеб уже собирался было закричать, но из его горла вырвался лишь стон. Он ощущал себя совершенно беспомощным, как бывает в снах, «Не пошевелиться, не убежать. Можно только глядеть и в ужасе ожидать неминуемого». «Улица кошмаров», — сказал незнакомец, положил обе руки в тонких белых перчатках на маску и снял ее, словно оторвал с кожей. Под маской было лицо, которое... которое... Это казалось просто невозможным. «Тетушка Джеральдин?» Женщина с бледным лицом, впалыми щеками и темными кругами под глазами глядела на него мрачно и самодовольно. Ее взгляд словно прибивал голову мальчика гвоздем к подушке, а тонкие губы были, как и всегда, недовольно поджаты. Калеб не любил и боялся тетушку. Ему не говорили об этом, но он знал, что она презирала папу и строила всяческие козни, пытаясь помешать их с мамой счастью. А после того, как ей это не удалось, дело смирилась, но при этом вела себя холодно, зло и отстраненно. «Но почему она здесь, в этом костюме?» «Все это как-то уж слишком сложно», — сказала тетушка Джеральдин, презрительно глядя на Калеба. «Слишком мудрено. Я уверена, что это можно сделать намного проще». «Что?» – прошептал мальчик. «Что сделать?» Она покачала головой и надела маску. «Улица кошмаров», – сказала тетушка, только вот голос был уже отнюдь не тетушкин. Это снова был голос незнакомца, спрашивавшего дорогу. Он в очередной раз снял, оторвал маску, и под ней было уже другое лицо, такое же бледное, как и предыдущее, но мужское. «Хмурая и строгая. Прямой нос, узкий подбородок и тьма в глазах. Да доктор Доу?» Мужчина придвинулся и наклонился к Калебу. Он принялся его осматривать, словно проверял свою работу. Калеб очень боялся этого доктора. Энджи Уиткинс из школы рассказывала, что доктор Доу ставит опыты на детях, а еще что к нему ходят одни лишь убийцы и грабители и что даже те его боятся. Все эти иглы, ледяные пальцы — придирчивый характер. Когда доктор приходил к Калибу, то так трясся от страха, что если бы мама не держала его за руку и не твердила, что все будет хорошо, он точно прятался бы в шкаф. — Это совершенно невозможно с научной точки зрения, — сказал доктор Доу неожиданно пустым и глухим голосом. «Это очень, очень странная наука. Я с ней не знаком». «Я...» — начал Калиб. «Доктор...» Но доктор его не слушал. Он отстранился и вновь надел маску, после чего в очередной раз проговорил. «Улица Кошмаров. Как мне ее найти?» «Я не знаю». «Как? Где этот дом?» К «Какой дом?» с тайнами. Я не знаю никаких-то тайн. Министерство тайных дел. Калиб затряс головой. Он почувствовал, что не может дышать. Голос из-под маски превратился в шипение. Улица кошмаров. Как мне дойти? Я сидящий на краю кровати незнакомец снова снял маску. Под ней больше не было человеческого лица. Теперь там оказалась черная морда твари, огромного насекомого. Покатая и лоснящаяся морда, по бокам которой чернели круглые глаза без зрачков, большая пасть была полна длинных игольных зубов. Блоха. Гигантская блоха в пальто. Тварь открыла пасть, и на красный шарф закапала вязкая желтая слюна. «Я сожрал столько детей!» — прошепела блоха. «Столько детей! В этом городе не осталось ни одного приюта! Мои куклы спрашивают меня, хозяин, почему в Габбане нет ни одного детского приюта? Куда делись все сироты?» Дело в том, что Гудвин сожрал всех сирот, но никто не заметил. «Слепота и равнодушие!» «Я так их люблю, просто обожаю!» Блоха наклонилась к мальчику. Ее пальто распахнулось, и наружу вылезла еще одна пара конечностей. Две покрытые мерзкими редкими волосками черные блошиные ноги. Калиб дернулся изо всех сил, пытаясь отстраниться. Он упал с кровати, завопил и проснулся. Дверь распахнулась, и в комнату вбежал перепуганный Джонатан. Увидев, что сын лежит на полу, жалко и безвольно шевеля руками, он бросился к нему, поднял его и положил на кровать. «Папочка!» — прошептал Калиб. Его лицо было мокрым от пота и слез. Он задыхался. «Что случилось, Калиб? Что случилось, малыш?» «Где он? Куда он делся?» Джонатан ничего не понимал. Нервно оглядев Калиба, он убедился, что с ним вроде бы все в порядке. Сын тяжело дышал, но никакого недомогания, кажется, не испытывал. «О ком ты говоришь, Калиб?» — спросил он. «Кто делся?» «Хозяин», — прошептал Калиб. «Какой еще хозяин?» «Кукольник Гудвин». Джонатан сжал зубы. Поднявшись на ноги, Он заглянул под кровать, открыл дверцы шкафа. Никого не обнаружив, он вновь поглядел на Калиба. Мальчик сидел на кровати, трясясь от страха. В комнате никого, кроме них, не было. «Ты просто заснул, малыш», — сказал Джонатан. «Это просто дурной сон. Его здесь не было. Просто сон». «Но мне п -п показалось...» «Не бойся, малыш. Мы с мамой не подпустим его к тебе». Он хотел... хотел... Джонатан подошел к окну, выглянул на улицу. Внизу все было как обычно. Серая габанская осень. Что он хотел? Он спрашивал про -ми министерство. Министерство тайных дел. Джонатан удивленно обернулся. «У нас нет такого министерства». «Мне п -п приснилось... Едва не плача, проговорил Калиб. «Мне постоянно что-то снится. Я боюсь спать». Джонатан глядел на него совершенно бессильным взглядом. Калиб слышал разговоры родителей и знал, что папа ненавидит себя за то, что ничем не может помочь сыну, за то, что не способен никак облегчить его муки. «А доктор Дэдоу не даст мне что-нибудь, чтобы спать без снов? Ты можешь у него спросить?» «Я узнаю, сын. Прямо сейчас. Мы с мамой напишем ему». Джонатан направился к двери. Он уже почти покинул детскую, когда Калиб негромко произнес, глядя в потолок. «Марджори мне все уши прожужжала об этих куклах». Джонатан замер и обернулся. «Что?» «Моя Клотильда вся обзавидуется», — сказал Калиб, по-прежнему не сводя глаз с потолка. Джонатан внезапно все понял, и даже рот раскрыл от нахлынувшего на него осознания. «Откуда ты знаешь?» — спросил он дрогнувшим голосом. «Где ты это услышал?» Калли будто очнулся, повернул голову и поглядел на него. «Что? Что такое, папочка?» «То, что ты только что сказал. Где ты это услышал?» «Я не знаю. Мне приснилось». «Мне снится много чего плохого. А что такое, папочка?» «Ничего, малыш», — глухо ответил Джонатан и, пошатнувшись, вышел за дверь. Дом номер двадцать четыре на Каштановой улице снова наполнился шумом. Марго глядела на Джонатана со страхом, а тот, как заведенный, твердил о каких-то странных вещах, о том, что все связано что все произошло не случайно, что его и их семью выбрали заранее. Марго пыталась утихомирить мужа, напоминала ему, что в доме больной ребенок, но он и не думал успокаиваться или хотя бы понизить голос. лейпшет Лейпшитт-старший! — воскликнул Джонатан. Заложив руки за спину, он суматошно бродил по гостиной, задевая мебель и то, что на ней стояло. — Старый хрыч с ними заодно! — он намеренно задержал меня в конторе в тот день чтобы я не успел в тео тео до закрытия марго ходила тенью следом за ним и возвращала все что он опрокидывал и сдвигал на место он и прежде тебя задерживал напомнила она мистер лейпшит старший просто строгий и дотошный начальник вот и все джонатан ее будто не слышал лейпшит старший знал что у моего сына день рождения что я собирался в тео — вслух рассуждал он, продолжив мысль на оборванном месте. — Я должен был попасть на станцию именно тогда, не раньше. Те дамы из трамвая тоже с ними заодно. Они обманули меня, знали, что я подслушиваю. — Нет! Они намеренно говорили громко, чтобы я не мог их не услышать. — Лгуньи! На деле лавка Теотио работала допоздна. Я узнал. Миссис Фрункель... Не закрывалась накануне шквала аж до десяти вечера. У нее были чаепития с куклами. Может, они просто что-то напутали? Марго принялась собирать с пола газеты и письма, которые разлетелись по сторонам, когда Джонатан задел коленом журнальный столик. И знаешь что? Детские манатки Монти работают. Монти не разорился, это все вранье. Более того, это заговор. Кругом уловки, подделки и мистификации. К примеру, констебль с угла Брем, Роук и Харт, о котором я тебе рассказывал. Это вовсе не констебль. Все дело в усах, понимаешь? В усах. На том углу обычно стоит мистер Домби. Может, тем вечером ты встретил как раз мистера Домби? Как бы не так, Марго? Я говорил сегодня с мистером Домби, и знаешь что? У него усы. Пышные усы, а у самозванца их не было». «Мне мой констебль, который направил меня в лавку к проклятому Гудвину, подставной!» «Что за чушь несусветная? Подставные констебли в Габбани? Может, усы тоже участвовали в заговоре?» Джонатану было не до смеха. Марго совершенно не воспринимала его подозрения всерьез. «Трамвай не случайно сломался прямо возле подставного констебля», — раздраженно продолжал Джонатан. А еще и был на углу Брем, Роук и Фейер. Там нет никакой афиши с названием лавки игрушек. Думаю, ее повесили тем вечером специально для меня. Все это связано, понимаешь? Меня вели как по ниточке в эту проклятую лавку. Все сходится. Они все в сговоре. Лейпшитт-старший. Люди на станции, которые убедили меня, что трамвай приедет. Дамы из трамвая. Трамвайщик. Подставной констебль. Ну и не стоит забывать об этих полицейских во главе с сержантом Крученсом, которые даже не удосужились ничего расследовать. Теперь все ясно. Конечно, они не стали бы искать улики и кого-то обвинять, ведь сами заодно с кукольником. Как же я был слеп! Как же я был глуп! Я их разгадал, раскрыл. А мистер Граймль, он пропал. Я тебе не рассказывал, боялся, что ты расстроишься. Так, постой-ка, решительно прервала мужа Марго. «Что еще за мистер Граймль?» «Это частный сыщик с площади Намидрё. Он обладает богатым опытом негласного наблюдения, репутацией профессионального обнаружителя потерянных вещей и пропавших людей, а также цепким бульдожьим характером. Я нанял его, чтобы он выяснил, что происходит, и он решил проникнуть в лавку игрушек мистера Гудвина. Так вот, прошлым вечером он пропал. С того момента, как дверь лавки игрушек за ним закрылась, «Больше о мистере Граймли я ничего не слышал. Ты смотришь на меня так, как будто я с ума сошел». «Может, так и есть?» — тихо предположила Марго. Она слушала Джонатана, и ей действительно стало страшно. Он уже не ограничивался угрозами, а перешел к решительным действиям. Нанял какого-то сыщика, велел ему шпионить за кукольником. Для нее все это было уж слишком, словно принять ванну полную канцелярских кнопок. Марго взяла Джонатана за руки, с тревогой заглянула ему в глаза. «Только послушай себя, Джонатан, о чем ты говоришь? Может, еще и штормовое предупреждение было подстроено? но ну, чтобы город был пуст, и никто не помешал планам коварных заговорщиков!» Глаза Джонатана округлились. Он словно впервые ее услышал. «Конечно! И как я сразу не догадался! Туманный шквал!» «Лучше и не придумаешь, чтобы все это провернуть. Во время шквала город пуст. Констебли, я имею в виду настоящие, сидят по домам, ничего не работает». «Успокойся, Джонатан, прошу тебя. Так больше не может продолжаться». «До чего дошло? Ты уже каких-то сыщиков нанимаешь? Забудь об этом. Давай попытаемся жить дальше. Просто жить дальше». «Как будто ничего и не было!» Возмущенно воскликнул он. Как будто они не изуродовали нашего ребенка? Как будто они не изуродовали нашу семью? Да, как будто они не изуродовали нашу семью. Он даже не может спать спокойно. Ему все это снится. Марго схватила с каминной полки склянку с зеленоватым порошком и ткнула ее Джонатану под самый нос. Доктор Доу прислал сонный сон. Он избавит Калеба от кошмаров. Может и нам с тобой принять немного этого порошка? нам не помешает выспаться нет сказал джонатан и отцепил руку марго от своей я высплюсь только тогда когда этот мерзавец ответит по заслугам когда они все ответят по заслугам. калиб сидел на лестнице слушал весь этот спор и в какой то миг его губы тронула едва заметная улыбка это определенно был сон ощущалось в нем что то такое лекарственное с горько-гадостным привкусом. Все дело в чае, который Марго выпила после обеда. Несмотря на отчаянное желание, сама она не сыпала в чай сонный сон, а больше усыпить ее никто не мог. Почти сразу после их ссоры Джонатан ушел куда-то, хлопнув дверью. А Калиб, ну не Калиб же в самом деле, подсыпал ей снотворное. Дом номер двадцать четыре полнился тишиной. Даже часы встали. Никто вовремя не подтянул гирьки. Камин не горел, все лампы были погашены. В гостиную через окно воришкой проникал серый дневной свет. Джонатан, вероятно, бродил сейчас по городу, вынашивая бессмысленные планы мести, ломал голову над тем, как доказать всем и каждому свою правоту. Калеб был наверху и лежал у себя в кровати, как и все эти дни. Марго спала. В этом своем сне она, как обычно, сидела в кресле напротив окна, глядела на улицу. Прохожие медленно брели по своим делам. Лениво гудя в клаксон, проехал на служебном самокате констебль, после чего улочка снова погрузилась в монотонное трэмплтольское жужжание. Все вроде бы шло своим чередом, так почему же она думала, что это сон? Просто начали происходить странные вещи. Слишком странные и ненормальные, чтобы быть реальными. К примеру, Марго увидела Джеральдин. Сестра выглядывала из окошка потертого черного экипажа труц, стоявшего у обочины на другой стороне улицы. В руке у нее был театральный бинокль, и она глядела прямо на нее, Марго. Она следила, будто бы ждала чего-то. Марго ни за что не заметила бы сестру, если бы рядом с экипажем не остановились какие-то мальчишки, швырявшие друг в друга каштаны. Джеральдин на мгновение высунулась из окошка и прогнала их, после чего вернулась к наблюдению за окнами дома номер 24. И зачем ей это понадобилось? Почему она просто не зайдет к ним в гости? Это было очень странно, по сонному странно. Был бы здесь Джонатан Он непременно заявил бы, что и Джеральдин с ними в сговоре. Или еще что-то в том же духе. Еще страннее было то, что над землей снова клубился туман. Он сплетался быстро, уверенно, будто под чьими-то спицами. у — неожиданно взвыла сирена. Срочное тревожное предупреждение звучало уже второй раз за одну только неделю. Этого просто не могло быть. Туманные шквалы и прежде обрушивались на габен но не чаще одного раза за осень, а сейчас... Гудок сирены забрался в уши Марго и поселился в голове. Тревога наполнила ее всю, словно газ, воздушный шарик. И тут входная дверь приотворилась, при том, что Марго после ухода Джонатана заперла ее на замок. «Кто-то вошел в дом». В прихожей раздались шаги и негромкое, но очень жуткое шипение. Марго повернула голову и увидела высокого человека в пальто, маске и двууголке. В руке он держал поводок, на котором сидела блоха размером с собаку. Вернее, тварь очень походила на блоху, но кое-что ее все же отличало. В частности, наличие слюнявой пасти, полный острых зубов. Даже не глянув на Марго, незваный гость и его питомец ринулись вверх по лестнице. Блоха прыгала по ступеням, взбудораженно носилась туда-сюда, как настоящая собачонка, которую вывели на прогулку. Марго хотела было подняться с кресла и последовать за ними. Она думала позвать кого-то, но не смогла пошевелить и пальцем. «Проклятая сонная беспомощность!» Глянув в окно, Марго попыталась помахать Джеральдин. Туман становился все гуще, поднимался все выше. Он уже вырос фута два от земли, скрыв под собой брусчатку, гидранты, тротуар и котов. Он разрастался и ширился, и вскоре затянул с собой и экипаж Джеральдин. Последним, что увидела Марго, была улыбка, глядящая на нее в бинокль сестры. «Самодовольная!» Вероломная улыбка, как будто сейчас происходило нечто, чего она очень долго ждала. То, что она каким-то образом самолично подстроила. Джонатан вернулся домой. Морщась и фыркая, он повесил пальто и котелок на вешалку, разулся, вошел в гостиную. В доме было холодно. Марго спала в кресле у открытого окна. Легонько подрагивали занавески. Он не стал ее будить, просто закрыл окно и поднялся на второй этаж. Зайдя в спальню и притворив за собой дверь, сел на кровать. Задумался. После ссора с Марго он отправился на площадь на Медрё, чтобы узнать, не объявился ли его сыщик. Не объявился. Мистера Граймля никто не видел уже два дня. Его контора, как и прежде, была заперта, Соседи ничего не знали. И это при том, что коморка, в которой обретался Граймль, находилась по соседству с редакцией сплетни. Исчезновение сыщика никого не волновало, что был человек, что его нет. После бессмысленного топтания у дверей мистера Граймля, Джонатан заглянул в редакцию газеты с намерением воплотить свою угрозу в жизнь и рассказать обо всем, что произошло, Бенни Трилби». Ведущего репортера сплетни на месте, как назло, не оказалось. Прождав его почти час, злой и подавленный, Джонатан сел на трамвай и поехал на полицейскую площадь, чтобы сообщить о пропаже мистера Граймля. В доме с синей крышей его слушать не стали. Как только он назвал имя сыщика, констебли, не сговариваясь, расхохотались и посоветовали Джонатану поискать этого никчемного пьянчугу в какой-нибудь канаве. Делать было нечего, и Джонатан пошагал домой. Тогда-то и появился этот подозрительный туман. Застал врасплох, надо сказать, он не его одного. Обычно о том, что надвигается шквал, предупреждали заранее, но тут сирены завыли совершенно неожиданно, да и то лишь когда туман уже накрыл тротуары и мостовые ковром в фут высотой. Вступая по колено в грязной серой мгле и ежась от сырости в своем старом пальто, Джонатан глядел на прохожих. Кто-то ускорил шаг, кто-то, задрав голову, с тревогой смотрел на бронзовый вещатель на столбе, еще кто-то лихорадочно листал полуденную газету, пытаясь найти метеорологическую рубрику и убедиться, что глаза и уши его не обманывают. Город постепенно вновь затягивало беспокойство. Джонатан хмурился. Все же тогда, в разговоре с Марго, он несколько перегнул с поддельным шквалом. Организовать такое было бы слишком сложно, если не сказать «невозможно». Это ведь погода, кому по силам ее контролировать? С этими мыслями он и вернулся домой. Тревога снова взвыла, проникла через дымоход в камин спальни. На сей раз она прозвучала так резко и пронзительно, что Джонатан невольно вздрогнул, пришел в себя и поднялся на ноги. Нужно разбудить Марго, извиниться перед ней за то, что накричал, и узнать, что на обед. Джонатан вышел из комнаты и прислушался. С недавних пор он всякий раз так делал, когда оказывался в коридоре. Ему хотелось думать, что если снова случится что-то ужасное, он вовремя услышит. Сирена смолкла, и в повисшей в доме тишине до Джонатана донесся приглушенный плач. «Калеб!» Джонатан бросился к детской и, распахнув дверь, быстро оглядел комнату. «Калеба нигде не было!» «Сынок!» — позвал он. «Это папа! Ты где?» Плач не стихал. Кажется, раздавался он из шкафа. Открыв дверцы, Джонатан раздвинул вешалки с верхней одеждой в стороны. Калибр сидел внизу, обхватив колени руками и опустив голову. Джонатан потянулся к нему дрожащей рукой, но прикоснуться не успел. Калибр резко поднял голову, и Джонатан от неожиданности отшатнулся. В расширенных глазах мальчика застыл страх, словно он рассчитывал увидеть кого-то другого. «Тебе плохо?» испуганно спросил джонатон что случилось я боюсь боишься но чего тот человек он меня заберет какой человек о ком ты говоришь тот человек который приходил кто и куда приходил губы калибы дрожали щуки были мокрые от слез он отвел взгляд в сторону и направил его чуть левее от отца будто пытался увидеть, не стоит ли кто за его спиной. «Это был...» Мальчик схватился за лицо, словно боялся, что его снова у него отнимут. «Тот страшный человек сказал, что это он передал мне малыша Кобба. Его зовут мистер Гудвин». Джонатан пошатнулся. В глазах на миг потемнело. «Гудвин был здесь?» — чуть слышно произнес он, отказываясь верить в происходящее. «Да». «Марго!» Джонатан повернулся к двери. «Марго!» «С ним была большущая страшная блоха», — прошептал Калиб. «Она хотела меня укусить, но он не позволил ей. Мистер Гудвин сказал, что я ему нужен целым и невредимым. А еще он говорил о тебе. Обо мне? Он сказал, что ты раскрыл его заговор. Но никто тебе не поверит, потому что полиция на его стороне. Потому что все на его стороне». Джонатан так крепко сжал кулаки, что костяшки пальцев хрустнули. «Когда он приходил?» «Сегодня, когда тебя не было, приходил». «Марго!» — снова закричал Джонатан. «Где была твоя мама? Где она была?» «Она... она заснула». Он сказал, что усыпил ее. Она спала внизу, а он поднялся по лестнице, вошел сюда и сказал, что доберется до меня. «Что скоро доберется до меня!» «Ну уж нет», — ответил Джонатан. «Ничего не бойся, слышишь, Калеб? Ничего не бойся. Он не доберется до тебя. Поверь мне, я тебе обещаю». Джонатан вытащил сына из шкафа, усадил его на кровать и выбежал из детской. Ворвавшись в свою комнату, он достал из-под перины спрятанный там револьвер и с криком «Я не позволю ему забрать моего сына!» бросился вниз по лестнице. Марго как раз поднималась. Она еще толком не пришла в себя после сна и ничего не понимала. «Джонатан?» Он едва не сбил ее с ног, пронесшись мимо. В последний момент она успела отскочить в сторону и вжаться в стену. «Джонатан, что происходит? Ты куда? Джонатан, стой!» Но Джонатан не слушал ее. Он схватил пальто и, даже не обратив внимания на шляпу, бросился вон из дома. Хлопнула дверь. «Мама!» — раздался голос Калиба. Марго ринулась наверх и забежала в детскую. Калиб стоял у окна и глядел на улицу. Следил немигающим взглядом за быстро отдаляющейся в тумане фигурой отца. Тот сжимал в руке оружие, а прохожие шарахались от него в стороны. Распахнутое пальто трепетало на бегу. «А куда пошел, папа?» — спросил Калиб, обернувшись. На лице мальчика не было и следа былых слез. Весь страх куда-то исчез, а в уголках глаз поселился совершенно недетский прищур. Марго стояла в центре гостиной. На ней было застегнутое на все пуговицы черное платье с удушливым воротником, обхватывающим горло, словно пальцами душителя. Беспросветно угольное траурное платье. Рядом на столе лежала шляпка с черной вуалью. За эти дни много чего произошло. Сюда приходили и полиция, и душеприказчик мистер Гришем, из конторы Гришем и Том, и Джеральдин, которая внезапно оживилась, словно наконец дождалась того, о чем невероятно долго мечтала. Марго прекрасно чувствовала плохо прикрытое удовольствие, которое та испытывала. Джеральдин с порога принялась лживо утешать её, играя роль любящей старшей сестры, заботливой нянюшки и строгой учительницы в одном лице. Она заверила Марго, что той не о чем беспокоиться, что она сама организует похороны и всё с этим связано. После самоубийства Джонатана прошло целых пять дней. Квартира не то что опустела, в ней за это время будто появился черный угол, из которого разрасталась тьма. И он, этот угол, с каждой минутой затягивал в себя всю прежнюю жизнь дома номер 24. Постепенно ничего не осталось. Никаких эмоций, мыслей и чувств. Часы пробили 9 утра. С их последним ударом внутри Марго словно заработал какой-то механизм. Она отмерла, медленно повернулась и направилась вверх по лестнице, сжимая в руке большой кухонный нож. Марго знала, что именно произошло. Она все поняла, но было слишком поздно. Было поздно корить себя за то, что не поверила Джонатану, за то, что не поддержала его и оставила наедине с отчаянием. Кто-то словно откачал из нее специальной машиной все сожаления. Их место с недавних пор заняло лишь какое-то придушенное подушкой холодное осознание происходящего. Она поднялась по лестнице, прошла мимо их с Джонатаном спальни и двинулась прямиком к детской. Зайдя в комнату, тихонько прикрыла за собой дверь. Калиб стоял возле кровати, глядел в пол и ждал. На нем был черный костюмчик, штаны, жилетка и пиджачок. Из руки свисал непослушный галстук, который он так и не смог завязать. Когда мама зашла, мальчик даже не посмотрел на нее, но его губы тронула улыбка. — Зачем тебе нож, мамочка? Ты хочешь порезать пирог? — негромко произнес Калиб. Это было сказано тем же голосом, который она слышала в этой комнате в ночь туманного шквала голосом, который она изо всех сил пыталась забыть. Марго не ответила. «Все хуже не бывает, да, мамочка?» — спросил Калеб. «Почему ты их всех терпишь? Тетушка Джеральдин слишком груба с тобой. Тетушке Джеральдин никто не позволял так говорить с моей мамочкой. А еще те злые полицейские. Как бы они не споткнулись...» и случайно не упали в канаву со свернутыми шейками. Они не пожалели мамочку, даже не предложили ей платочек. Марго опустила взгляд и шагнула вперед, не в силах смотреть на мальчика. Нож в ее руке был направлен острием в пол. «Я знаю, что у тебя на уме, мамочка», — сказал Калеб. «Я вижу, что ты задумала». «Неужели?» да «Ты хочешь, чтобы тетушка Джеральдин организовала не одни похороны, а трое. Трое грустных похорон. Это очень-очень плохая идея, мамочка!» «Да?» — безразлично спросила она. «Почему же?» «Потому что мне очень хочется жить. Как ты не понимаешь? Это же так хорошо, когда ты настоящий мальчик!» Когда у тебя есть комната, игрушки и даже мамочка! Это же просто чудесно!» «А как же... как же...» Марго не смогла произнести его имя. «Папочка зашел с ума и застрелился. Выстрелил себе в рот на скамейке в парке Элмс». «Он не застрелился! Он бы не стал этого делать!» «Но так сказал мистер Констебль». Марго зажмурилась до боли в веках, после чего открыла глаза и ненавидяще уставилась на мальчика. «Зачем эти игры?» — спросила она. «Мы ведь с тобой сейчас здесь одни. Зачем ты продолжаешь играть и прикидываться? Это твой хозяин убил Джонатана». Хм. «Нет же! Папочка сошел с ума и застрелился. Выстрелил себе в рот на скамейке в парке «Элмс». Слово в слово повторил мальчик. «Так сказал мистер Констебль». У нее не было сил спорить. «Ты не должна делать то, что задумала мамочка», — продолжил Калиб. «Я знаю, что ты хочешь вонзить нож сперва в своего любимого сыночка, а потом вонзить его в себя». Она промолчала. «Ты просто пока что не видишь, но у тебя есть выбор». Выбор усмехнулась марго. Это существо говорило не так, как ее восьмилетний ребенок. Судя по словам, которые оно произносило, оно было намного, намного старше. Да, выбор, мамочка, ты можешь умереть, а можешь продолжать жить. И всё будет как прежде. Как прежде ничего не будет. — Да, но у тебя будет твой сыночек. — Хозяин сказал. Из ее горла вырвался отчаянный хрип. — Твой проклятый хозяин! — Он сказал, — не обратил внимания на ее слова Калеб, — что любовь мамочки к своему сыночку безгранична, потому что он ее плоть и кровь, потому что он продолжение ее самой. И я... «Твоё продолжение!» «Ты не моё продолжение! Ты маленький гадёныш!» «Гадёныш! Мне нравится это слово!» Широко улыбаясь, проговорил мальчик. «Может, я и гадёныш! Но где-то здесь, внутри, Ещё живёт милый, загнанный, Забитый в угол калибр. Он плачет и зовёт тебя «Мама!» «Мама! Ты же не бросишь меня, мама! Ты же не убьешь меня, мама!» Нож в ее руке дрогнул. «Его уже нет. Он давно исчез». «Нет!» «Не — протянул мальчик. «Он по-прежнему здесь. Если хочешь, я буду его иногда выпускать». «Ты лжешь. Я не лгу». «Я никогда тебе не солгу. Знаешь, почему?» «И почему же?» «Потому что я тебя люблю, мамочка!» «Любишь?» — с ненавистью процедила она. «А Джонатана?» «Папочка сошел с ума и...» «Хватит!» — закричала Марго. Ее не интересовало, как именно проклятая кукла заняла место Калиба. Было ли это как-то связано с отрезанным, а потом снова пришитым лицом? Планировала ли заранее малыш коп, чтобы его сожгли, или просто все удачно для него совпало? Она хотела узнать другое. Джонатан словно завещал ей непонимание и неуемное желание понять причины. «Что мы сделали этому проклятому Гудвину? За что он так с нами? Что ему от нас нужно?» «Ой, ему ничего не нужно». «У него всё есть. Это был... был... эксперимент». «Эксперимент?» — Калеб кивнул. «Он просто пытался подарить мне мамочку. Подарить мне жизнь настоящего мальчика. У него не получалось до этого, а тут получилось. Но ты не должна об этом думать, мамочка». «Лучше подумай о другом. Здесь есть я, есть ты. Где-то внутри стена и тот, кто жил в этой комнате до меня. Я буду иногда его выпускать. Мы закопаем папочку, и всё будет хорошо. Ты будешь готовить разное вкусное, а я буду учиться в школе и играть в игрушки. Я обещаю примерно себя вести» временами. Ну, или ты сейчас убьешь нас. Но только представь, а что, если я и правда не лгу, и Калеб все еще здесь? Зная, что существует такая вероятность, ты сможешь убить его. Так что же ты выберешь, мамочка?» Она почувствовала, что сходит с ума. В этот момент Марго Мортон просто не стала. Как будто она уже взяла и сделала то, что собиралась сделать. Как будто вонзила нож сначала своему сыну, а потом и себе прямо в сердце. её просто не стало. Ведь как еще объяснить то, что случилось дальше? Марго положила нож на тумбочку... Взяла из руки Калиба галстук и, обвив его вокруг воротника рубашки мальчика, принялась аккуратно завязывать. Обернула, снова обернула, проделав петельку, затянула. Калиб глядел на нее, не моргая, и улыбался. Когда дело было сделано, Марго взяла мальчика за руку, и они покинули детскую.